Глава 37. Откровение женщины в черном. Иоланда начала свой рассказ. В конце XVIII столетия известной тебе деревней управляли три сестры-графини Екатерина, Парфирия и Магдалена Ягужинские. Поместье досталось им от родителей – польских дворян, и сестры втроем вели все дела. Девицы Ягужинские славились своей красотой. Многие дворяне были бы счастливы жениться на любой из них, но сестры не спешили выходить замуж. Они предпочитали весело проводить время на балах в окружении многочисленных поклонников. Но годы шли, и сестры начали стареть. Воздыхателей было все меньше, а морщин все больше. И тогда их навязчивой идеей стало возвращение ушедшей молодости и обретение бессмертия. Обычными способами этого достигнуть невозможно, поэтому сестры, у которых, кстати, была врожденная способность к колдовству, ибо их прабабка слыла известной ведьмой, обратились к оккультным наукам. Темные знания хорошо им давались, у сестер даже стало кое-что получаться, но достигнуть желаемого им все же не удавалось. Тогда они обратились за помощью к знаменитому в те времена магистру темной магии князю Иллариону Чернорукову. Это был поистине удивительный человек, всесторонне развитый, образованный, знающий и умеющий многое недоступное людскому пониманию. В тот год он как раз вернулся из Индии, где многие годы постигал учение древних колдунов. В частности, Он изучал таинственный и жестокий культ леопарда, общаясь с его последователями, людьми кошками, наводящими ужас на местных жителей. Никто в точности не знает, что произошло с князем в Индии, но вернулся он оттуда не человеком, оборотнем. Чуть слышно спросил Никита. верно сказала иоланда причем необычным оборотнем». илларион был самцом альфа то есть мог посредством укуса создавать других оборотней и формировать из них стаю люди укушенные князем превращались в таких же оборотней к тому же на вечно привязанных к нему магической кровной связью, самец Альфа оберегает свою стаю, контролирует ее численность. Его подчиненные обладают огромной силой, они непобедимы, они также могут превращать других людей в оборотней, но лишь до тех пор, пока жив их вожак и создатель, пока он питает их своей колдовской энергией. По приглашению ведьм Илларион прибыл в Ягужино и стал оккультным консультантом сестер. А по ночам развлекался тем, что охотился на лесных зверей, а затем создал стаю из жителей деревни, — ставил Никита. «Это вышло случайно». Однажды ночью двое молодых князей увидели Иллариона в образе пантеры. Естественно, они решили убить его. Но, к счастью, им это не удалось. Защищаясь, Илларион ранил их, и вскоре они переродились. Отныне они не могли жить со своими семьями. Их постоянно тянуло в лес. Новообращенные оборотни всегда очень кровожадны, дикие и необузданы. Они совершают массу глупостей. Эти двое, например, обратили в пантер своих слуг. Те других крестьян. Вскоре в лесах вокруг поместья Ягужинских обитало уже почти три десятка диких кошек. Сестры всячески им потворствовали. Еще бы теперь посторонние обходили их владение стороной, и никто не мешал им. Заниматься колдовством Оборотни стали нападать на скот А затем на людей Да и сестры Ягужинские Нагнали на крепостных немало страху Своими колдовскими экспериментами Крестьяне боялись и ненавидели Иллариона Проклинали сестер В общем, в конце концов Вспыхнуло восстание Настоящий крестьянский бунт Илларион был жестоко убит Большая часть стаи погибла вместе с ним. Поместье Ягужинских сожгли дотла, а место, где оно стояло, прокляли. При этих словах глаза Иоланды яростно сверкнули. Сестрам-колдуньям тоже не удалось выжить. Но во время пожара, когда огонь пожирал все вокруг, одна из них вдруг впала в транс, и изрекла странное пророчество. Иоланда закрыла глаза, будто вспоминая. Она сказала, «Семь поколений пройдет, и все забудется. Тогда великий оборотень-чернокнижник возродится в теле своего наследника, и клан ночных кошек обретет былое могущество». Следующее мгновение крыша дома рухнула, погребая сестер под собой. Крестьяне в ужасе разбежались, а оставшиеся в живых оборотни с почестями похоронили своего предводителя прямо там, на пожарище. Колдовская мощь Лариона ушла вместе с ним. Довольно скоро выяснилось, что у членов стаи нет больше былой силы. Они не могли превращать людей в себе подобных. Магия Альфы иссякла. Никита слушал ее, затаив дыхание, а Тесса не сводила с него глаз. Но люди не забыли предсмертное пророчество колдуньи. Возобновила свой рассказ Оланда. Никто не понимал, что оно означает, пока. Одна из женщин, состоявших в стае, не родила ребенка, девочку, оказавшуюся дочерью Иллариона. Тогда все встало на свои места. Оборотни поняли, что дух Иллариона возродится в теле его потомка мужского пола. И они стали ждать. Шли десятилетия, поколение сменяло поколение. Но в роду Иллариона рождались только девочки, словно какое-то проклятие висело над всем его семейством. С тех пор минуло двести лет, и вдруг мы узнали о появлении мальчика, рожденного одной из представительниц рода, причем самой дальней его линии. Мы просто поверить не могли, что это, наконец, произошло. Необходимо было все точно проверить, во всем убедиться. Она посмотрела Никите в глаза. И мы выкрали в церкви Егужина записи о рождении детей, чтобы восстановить твое генеалогическое древо, Никита. Все подтвердилось. Ты действительно далекий потомок Иллариона Чернорукова. Ты — его наследник. Никите повезло, что он сидел в кресле. В противном случае он бы просто свалился на пол. Так потрясло его это известие. Его предком был сам Черноруков. Альфа, а не какой-то член стаи. Старейшины предсказывают, что в обозримом будущем свершится великий парад планет, — сказала Иоланда. Небесные светила выстроятся в одну линию. В этот момент ты и получишь свое наследие, великую колдовскую силу и мощь Иллариона. Станешь самцом Альфа и возглавишь стаю. «Стая — потомки тех оборотней», — слабым голосом спросил Никита. «Их жалкие подобия. Они не обладают и десятой долей той силы, что была у их предков. Они могут передавать дар только своим детям, и то не всегда. Обращать других людей им не подвластно, поэтому их и осталось так мало». Иоланда взглянула на Тессу. Не обижайся, дорогая, но это действительно так. Все изменится, когда Никита станет другим. Я жду этого с нетерпением, — сказала Тесса, — как и другие члены стаи. Коготь, клык и челюсть? — спросил Никита. Отчего же они тогда дважды пытались меня убить? Зависть, гордыня и спесь, — сказала Иоланда. Они уже понесли наказание за свое самоуправство. Эти трое недостойны своих благородных предков». «Благородных?» — поморщился Никита. «Расскажите об этом Штерну. Ваши оборотни уничтожили его лабораторию и почти всех его сотрудников. Это убийство». «Ты многого не знаешь, Никита», — холодно сказала Иоланда. «Штерн был сам виноват во всем. Он сам напросился». Он вышел на нас очень много лет назад, когда ездил по окрестным деревням, собирая местный фольклор, отыскивая в сказках и легендах любые упоминания об оборотнях. Он втерся ко мне в доверие, пообещав кое-что. В те времена мы уже отчаялись дождаться наследника, а Штерн очень интересовался способностями оборотней к регенерации. Ведь и у тебя раны заживают куда быстрее, чем у обычных людей. Никита молча кивнул. Он предложил нам клонировать Иллариона, создать его точную копию, чтобы не ждать, когда в его роду появится мальчик. Мы понятия не имели, что современная наука способна на такое, и очень воодушевились. От нас всего-то и требовалось, что дать Штерну образец ДНК Иллариона. Тогда мы вскрыли его гробницу, и передали профессору фрагмент кости. Она замолчала. «Что произошло дальше?» — взволнованно спросил Никита. «Этот негодяй обманул нас!» — гневно воскликнула женщина в черном. Вскоре выяснилось, что его дочь Инга смертельно больна, и он решил привить ей способности оборотней, чтобы ее тело излечилось. Для этого ему и нужен был ген истинного оборотня — самца Альфа. Но у него ничего не вышло. Я не знаю, что стало с его дочерью. Ларионов говорил, что она превратилась в чудовище и Штерн поспешно ее куда-то спрятал. Но он успел колонировать ее, создал двух девочек, а затем изобрел свою знаменитую сыворотку, использовав ДНК у Лариона. Но потом члены нашей стаи начали бесследно исчезать по одному подвы. Мы не на шутку встревожились. Вскоре мы узнали, что за похищениями стоят люди Штерна. Он использовал наших собратьев для каких-то ужасных экспериментов. Их разорванные тела нашли в заливе неподалеку от его лаборатории. Старейшины Парда разозлились не на шутку. А я не стала их сдерживать. Этого негодяя следовало проучить. Штерн скрывался в порту в одной из своих многочисленных лабораторий, но его люди предали его. В ту же ночь наши пантеры ворвались в здание. Чем все это закончилось, ты уже знаешь. Я жалею лишь о том, что сам профессор исчез и остался безнаказанным. До сих пор никто не знает, жив он или нет. «Расскажите мне об ангаре номер восемнадцать», — попросил Никита. Чем там занимался Ларионов И почему ваши люди охраняли это место? Ученые корпорации «Экстрополис» вознамерились создать армию сверхлюдей, используя технологии Штерна. Он оставил подробные записи, где рассказал о всех своих опытах. Я помогаю им в этом, и они хорошо мне платят. Способности оборотней — ничто, если не подкрепить их сильной магией. Но этого у меня в избытке. А коготь, клык и челюсть лишь следили за тем, чтобы на территорию ангара не вторглись посторонние. Естественно, они не ожидали, что ты дашь им столь мощный отпор. И Оланда улыбнулась. — Так вы колдунья? — спросил Никита. — Я видел ваш портрет двухсотлетней давности в музее Ягужина. «Вы совершенно не изменились с тех пор». «Я не колдунья», — сказала Иоланда. «Я намного сильнее любой из этих доморощенных ведьм». «Все куда сложнее. Я пока не буду отвечать тебе на этот вопрос». «А метаморфы», — задумчиво проговорил Никита. «В какой-то мере все они наследники Иллариона». В их организмах присутствует его ген, названный СД-80. Верно. Им досталась главная особенность оборотней — способность изменяться. Этой способностью обладают многие твои знакомые, в том числе и Едвига Савицкая. «Савицкая», — встрепенулся Никита, — «она должна быть здесь, на этом корабле. Я должен идти». «Ступай», — улыбнулась Иоланда. «Я сказала тебе все, что хотела. Твое сердце жаждет приключений. За тобой стоит сам Элларион. Это его буйная кровь не дает тебе покоя. Я знаю, что ты справишься со всеми неприятностями. Если нет, мы всегда поможем тебе». «Спасибо». Никита вскочил с кресла и бросился к двери. Но на полпути остановился и повернулся к Иоланде. «А вы уверены, что речь идет именно обо мне?» — спросил он. «Мне все же не очень верится во все это». «Я твердо уверена, Никита», — сказала Иоланда. «Придет время, и ты сам поймешь, что я была права». Никита... попрощался с ними и вышел из каюты. Тесса с хитрой улыбкой взглянула на Иоланду. — Вы так и не сказали ему всей правды, — произнесла она. — Я рассказала ему обо всем, опустив некоторые моменты. Незачем пугать парнишку раньше времени. Пусть... насладиться последними годами своей жизни. У него их осталось так мало. И Оланда расхохоталась. — Ладно, наши задачи на сегодня выполнены, — сказала она, поднимаясь с кресла. — Пора уходить. Я даже отсюда чувствую жгучую ненависть Савицкой. Она с трудом сдерживается, чтобы не нанести удар. Прямо сейчас. И женщина в черном раскрыла свои объятия. «Иди сюда, дорогая!» Тесса прижалась к ней всем телом и обняла за талию. Женщина и девушка сделали шаг в сторону большого зеркала, висевшего на стене. Обеих окутала неясная темная дымка. Когда она рассеялась, в каюте уже никого не было.